Глава 14. На очереди Польша. 24 октября 1938 года, меньше чем через месяц после подписания Мюнхенского соглашения, Рибентроп устроил в честь посла Польши в Германии Юзефа Липского в Гранд-Отеле в Бертесгадене обед, длившийся три часа. Польша, следуя примеру Германии, точнее при ее попустительстве, только что захватила небольшой клочок чешской территории. Отчасти поэтому, как записано в меморандуме Министерства иностранных дел Германии, обед проходил в теплой и дружеской обстановке. Тем не менее, германский министр, чтобы не терять времени, приступил к главному, заявив, что пришла пора окончательно выяснить отношения между Польшей и Германией. «Прежде всего», — продолжил он, — «речь пойдет о Данциге» который необходимо вернуть Германии. По словам Риббентропа, Рейх планирует построить шоссе и проложить двухколейную железную дорогу через польский коридор, чтобы соединить Германию с Данцигом и Восточной Пруссией. Обе дороги будут экстерриториальными. И, наконец, Гитлер требует, чтобы Польша присоединилась к антикоминтерновскому пакту, направленному против России. В обмен на это Германия готова продлить польско-германский договор на 10-20 лет и гарантировать незыблемость польских границ. Рибентроп отметил, что все это он говорит строго конфиденциально. Он предложил послу передать эту информацию министру иностранных дел Беку устно, так как опасность утечки информации, особенно на странице прессы, чрезвычайно велика. Липский обещал доложить обо всем Варшаву, но от себя добавил, что лично ему возвращение Данцига к Германии не представляется возможным. Он напомнил немецкому министру иностранных дел о 5 ноября 1937 года и 14 января 1938 года, когда Гитлер заверял поляков, что не будет поддерживать проекты изменения статуса Данцига. Рибентроп на немедленном ответе не настаивал и посоветовал полякам хорошенько все обдумать. Правительству в Варшаве много времени на раздумье не понадобилось. 31 октября министр иностранных дел Бек направил послу в Берлин подробные инструкции, что отвечать немцам. Но послу удалось встретиться с Рибентропом только 19 ноября. Вероятно, немцы хотели, чтобы поляки обдумали свой ответ обстоятельно. Ответ последовал отрицательный. Однако, желая выразить немцам понимание, поляки предложили заменить гарантии, предоставленные Данцегу Лиге Наций, германо-польскими гарантиями, дающими Данцугу статус вольного города. «Любое другое решение», — писал Бек в меморандуме, который Липский зачитал Рибентропу, «как и любая попытка присоединить вольный город к Рейху, неизбежно придет к конфликту. Он добавил, что маршал Пилсудский, покойный диктатор Польши, в 1934 году во время переговоров, закончившихся подписанием пакта о ненападении, предупреждал немцев, что вопрос о Данциге всегда будет критерием намерения Германии относительно Польши. Такой ответ не удовлетворил Рибентропа. Он высказал сожаление по поводу позиции, занятой беком и посоветовал полякам потрудиться и серьезно рассмотреть предложение Германии. Гитлер отреагировал на сопротивление Польши более решительно. 24 ноября, через пять дней после встречи Липского с Рибентропом он издал директиву главнокомандующим видами вооруженных сил. «Необходимо вести подготовку к внезапному захвату немецкими войсками свободного государства Данциг». Действие строить с расчетом на захват Данцига быстрым ударом, используя благоприятную политическую обстановку. Война с Польшей в планы не входит. Сухопутным войскам осуществлять вторжение из Восточной Пруссии. Привлекаемые для этого силы не разрешается использовать также для овладения Мемельской областью, чтобы при необходимости можно было обе операции провести одновременно. Военно-морскому флоту осуществлять с моря поддержку операций сухопутных войск. Разработанные видами вооруженных сил решения представить мне к 10-му, 1-му, 1939 года. Несмотря на предупреждение Бека о том, что любая попытка Германии захватить Данцик неизбежно приведет к конфликту, Гитлер убедил себя, что это можно сделать, не прибегая к войне. Данцик находился под контролем местных нацистов, а они выполнят любые приказы из Берлина, как раньше выполняли их судетские нацисты. Таким образом, создать там квазиреволюционную ситуацию будет нетрудно. Заканчивался 1938 год, год, когда европейцы стали свидетелями бескровного захвата Австрии и Судетской области. Теперь Гитлера волновали будущие завоевания – Остатки Чехословакии, Мемель и Данцик. Усмирить Шушника и Бенеша оказалось несложно. Настала очередь Юзефа Бека. Тем не менее, когда 5 января 1939 года Гитлер встретился в Бергтесгадене с польским министром иностранных дел, он еще не был готов повести себя с ним так, как с Шушнигом. Сначала надо было уничтожить остатки Чехословакии. Согласно польским и немецким секретным документам записью беседы, Гитлер пребывал в миролюбивом настроении и даже сказал, что всегда к услугам Бека. А потом поинтересовался, что так тяготит польского министра. Бек ответил, что его мысли заняты Данцигом. Об этом, очевидно, думал и Гитлер. Данциг — немецкий город, напомнил он гостю. Таким он останется навсегда и рано или поздно станет частью Германии. При этом он старался заверить Польшу, что он не будет пытаться захватить город силой. Ему нужен Данцик, нужны железная дорога и шоссе, проложенные вдоль польского коридора. Однако если он и Бек отойдут от старых стереотипов и будут искать решения в совершенно ином направлении, то он уверен, они придут к соглашению, которое окажется справедливым для обеих сторон. Бег не разделял его уверенности. Хотя он и признался на следующий день Рибентропу, что не хотел бы показаться Фюру чересчур прямолинейным, он тем не менее сказал, что Данцик проблема очень сложная. По его мнению, в предложении канцлера не содержалось равноценной для Польши компенсации. Гитлер в ответ на это заметил, что Польша имеет преимущество общую границу с Германией, гарантированную договором. Вероятно, это не произвело впечатления на Бека, но в конце концов он согласился подумать над этим вопросом. На следующий день польский министр иностранных дел имел в Мюнхене беседу с Риббентропом. Бек просил его передать Гитлеру, что если все предыдущие переговоры с немцами внушали ему оптимизм, то последняя встреча впервые настроила его пессимистически. В частности, при той постановке вопроса, которые предлагает Гитлер, он не видит путей для достижения соглашения о Данциге. Полковнику Беку, как и многим другим деятелям, чьи имена встречались на страницах этой книги, понадобилось некоторое время, чтобы утвердиться в своих пессимистических взглядах. Как большинство поляков он был настроен против русских. Более того, он не любил французов, против которых затаил обиду еще в 1923 году, когда его выслали из Парижа, где он находился в качестве военного аташе, якобы за покупку документов, касающихся французской армии. Вполне естественно, что этот человек, став в ноябре 1932 года министром иностранных дел, склонялся в сторону Германии. Он с самого начала сочувствовал нацистской диктатуре и в течение последних шести лет старался сблизить свою страну с Третьим Рейхом, ослабляя при этом традиционные связи с Францией. Из граничащих с Германией государств больше всего следовало беспокоиться Польше. Ей реальнее, чем какой-либо другой стране, угрожала опасность со стороны Германии, но правители Польши этого не понимали. Ни один из пунктов Версальского договора не раздражал Германию так, как тот, по которому был образован польский коридор, дававший Польше выход к морю, и отсекавший Восточную Пруссию от Рейха. Отделение старого Ганзейского порта Данциг и придание ему статуса вольного города под гарантией Лиги Наций и при экономическом господстве Польши задевало общественное мнение Германии. Даже слабая и миролюбивая Веймарская республика расценивала историю с Данцигом как ущемление прав Германии со стороны Польши. Еще в 1922 году генерал фон Сект определил отношение немецкой армии к этому вопросу. Существование Польши непереносимо и несовместимо с условиями существования Германии. Польша должна исчезнуть и исчезнет с нашей помощью из-за своей внутренней слабости и действий России. Уничтожение Польши должно стать основой политики Германии. Это будет достигнуто силами России и при помощи России. Пророческие слова Немцы забыли или, может, просто не желали помнить, что почти все немецкие территории, отошедшие по Версальскому договору к Польше, включая провинцию Позен Познай, и польскую Померанию, Поморье, которые и составили польский коридор, были захвачены Пруссией во времена раздела Польши, когда Пруссия, Россия и Австрия ликвидировали польское государство. Более тысячи лет на этих землях проживали поляки, да и к тому времени, о котором идет речь, они составляли большинство населения. После заключения Версальского договора ни одно государство не переживало столь бурного восстановления, как Польша. В первые годы своего возрождения она вела агрессивные войны против России, Литвы, Германии и даже Чехословакии, в последнем случае из-за богатого углем района Тешино. Лишенная в течение полутора веков политической свободы и самоуправления, Польша не способна была создать стабильное правительство или решить проблемы промышленности и сельского хозяйства. В 1926 году маршал Пилсудский, герой революции 1918 года, вошел в Варшаву, захватил власть и, несмотря на то, что был когда-то социалистом, заменил хаотичный демократический режим своей единоличной диктатурой. Одним из последних актов его правления было подписание 26 января 1934 года, примерно за полтора года до смерти, Пакта о ненападении с Гитлером направлен на подрыв французской политики союзов с восточными соседями Германии, ослабление Лиги нации и ее системы коллективной безопасности. После смерти Пилсудского Польша управляла горско-полковников из Польского легиона, сражавшегося против России на фронтах Первой мировой войны. Во главе этой группы стоял маршал Ридзел Смиглы, Весьма способный военный, но никудышный государственный деятель. Внешней политикой ведал полковник Бек. И с 1934 года Польша неуклонно поддерживала Германию. Такая политика была равносильна самоубийству. В самом деле, если взглянуть на положение Польши в Европе после Версальского договора, нетрудно прийти к выводу, что в 30-е годы, как и много веков назад, Поляки из-за определенных черт национального характера толкали нацию к самоуничтожению. Пока Данцик и польский коридор существовали в прежнем виде, не могло быть и речи о длительном мире между Польшей и нацистской Германией. Кроме того, Польша была недостаточно сильна, чтобы ссориться с обоими сильными соседями России и Германии. Отношения между Польшей и Россией складывались неважно с 1920 года, когда Польша напала на Россию, ослабленную Первой мировой и гражданской войнами, что привело к серьезному конфликту. Примечание. В результате Польша отодвинула свою границу на 100 миль к востоку от линии Керзона за счет Советского Союза. После переноса границы 4,5 миллиона украинцев и полтора миллиона белорусов оказались в Польше. Таким образом, польская, западная и восточная границы были неприемлемы для Германии и для Советского Союза соответственно. Этот факт странами Запада, очевидно, не учитывался. Чтобы заключить союз со страной, настроенной явно против России, и в то же время отколоть эту страну от Женевы и Парижа, подорвав таким образом систему Версальского договора, Гитлер в 1934 году выступил с инициативой по заключению польско-германского договора. В Германии этот шаг не вызвал восторгов. Не нашел он поддержки и в немецкой армии, которая со времен секта была настроена прорусски и антипольски. Но со временем этот шаг очень пригодился Гитлеру. Дружественные отношения с Польшей помогли ему снова занять Рейнскую область уничтожить независимость Австрии и Чехословакии. На эти действия, которые укрепили Германию, ослабили Запад и усилили угрозу для Востока, Бек и другие полковники в Варшаве смотрели благосклонно. И если польский министр иностранных дел, по его собственному признанию, в начале года пребывал в пессимистическом настроении из-за требований Гитлера, то с приходом весны его настроение еще больше ухудшилось. И хотя Гитлер в своей юбилейной речи в Рейхстаге 30 января 1939 года тепло отозвался о дружбе между Германией и Польшей, назвав эту дружбу одним из самых важных факторов политической жизни Европы, Рибентроп, посетивший за 4 дня до этого с официальным визитом в Варшаву, был более откровенен. Во время бесед с Беком он снова поднял вопрос о Данциге и коммуникациях вдоль коридора, отмечая, что предлагаемые немцами условия необычайно скромны. Но ни на эти вопросы, ни на вопрос о присоединении Польши к антикоминтерскому пакту, направленному против России, польский министр иностранных дел удовлетворительного ответа не дал. 26 февраля немецкий посол в Варшаве докладывал в Берлин, что Бек по собственной инициативе организует себе приглашение в Лондон в конце марта, и что после этого, вероятно, посетит и Париж. Мольтке указывал в своем докладе, что Польша, хотя и слишком поздно, решила вступить в контакт с западными демократиями, опасаясь, что из-за Данцига может возникнуть конфликт с Германией. Бек, как и многие другие, пытавшиеся умиротворить Гитлера с его неуемными аппетитами, начал прозревать. Окончательно пелена упала с его глаз 15 марта когда Гитлер оккупировал Богемию и Моравию и направил войска для защиты независимой Словакии. В то утро, проснувшись, Польша увидела немецкие армии на границе со Словакией, а с севера, со стороны Помирания и Восточной Пруссии, она была окружена немецкими армиями еще раньше. Ее военное положение стало безнадежным всего за одну ночь. 21 марта 1939 года занимает особое место в истории сползания Европы к войне. Этот день был отмечен необычайной дипломатической активностью в Берлине, Лондоне и Варшаве. Президент Французской Республики в сопровождении министра на дел Боне прибыл в столицу Британии с официальным визитом. Чемберлин предложил французам совместно с Польшей и Советским Союзом официально заявить, что четыре страны немедленно соберутся для консультации о дальнейших мерах по пресечению агрессии в Европе. За три дня до этого Литвинов, как и год назад после Аншлюса, предложил собрать Европейскую конференцию, в которой на этот раз должны были принять участие Франция, Англия, Польша, Россия, Румыния и Турция. Этим странам предстояло объединиться, чтобы остановить Гитлера. Однако британский премьер-министр счел идею преждевременной. Он не доверял Москве и считал, что совместное обращение четырех стран, в их число входило и Россия, является пределом, до которого он может пойти. Примечание. В личном письме от 28 марта Чемберлин указывал. «Должен признаться, что я совершенно не доверяю России». Я не верю, что она сможет вести эффективные наступательные действия, даже если захочет. Более того, ее ненавидят и относятся к ней с подозрением многие маленькие государства, особенно Польша, Румыния и Финляндия. В тот же день это предложение было передано Беку британским послом в Варшаве. Реакция Бека на участие русских была довольно сдержанной. Польский министр иностранных дел доверял Советскому Союзу еще меньше, чем Чемберлен. Кроме того, он разделял точку зрения британского премьера относительно малой эффективности военной помощи русских. Однако самое печальное для Польши событие произошло 21 марта в Берлине. Рибентроп предложил польскому послу встретиться с ним в полдень. Как отметил в своем отчете Липский, во время этой встречи министр впервые был с ним не просто холоден, а агрессивен. Он предупредил посла, что фюрер нобычайно удивлен отношением Польши к его предложениям. Германия желает получить удовлетворительный ответ на вопросы о Данце, ге и железной дороге вдоль коридора. От этого зависят дальнейшие дружественные отношения между Германией и Польшей. «Польша должна понять», — продолжил Рибентроп, — «что она не может балансировать между Россией и Германией. Ее единственное спасение в разумных отношениях с Германией и ее фюрером. Это включает в себя проведение совместной антисоветской политики. Более того, фюрер желает, чтобы Бек в самое ближайшее время посетил Берлин». А пока Рибентроп настаивал, чтобы посол поторопился в Варшаву и разъяснил своему министру иностранных дел обстановку. Он посоветовал, докладывал Липский Беку, не откладывать беседу с Гитлером, иначе Гитлер может подумать, будто Польша отвергает все его предложения.